После всех волнений Торчанини почувствовал острую потребность как-то подкрепить свои силы и направился к меланхолической сирене, где Кантоньера, взглянув на его лицо, сразу же выпалил. «С вами что-нибудь случилось?» Махке! и не просто случилось, а нечто весьма ужасное». «Ужасное?» Заинтересованный хозяин с нетерпением ждал дальнейших разъяснений. — С тех пор, как мы расстались, кто-то пытался меня убить. — Не может быть! Видя недоверие в глазах Луиджи, наш Веронец в деталях описал свое опасное приключение. — Ну и дела! — присвистнул от удивления Кантоньера. — Кто бы мог подумать! Налейте-ка мне граппы и поскорей. Хозяин тут же подчинился и, наполняя рюмку, заметил. Готов поверить, будто кто-то действительно пытался вас прикончить, но, черт меня побери, если я имею хоть малейшее представление, за что бы это. Мне бы тоже очень хотелось это узнать. Профессор археологии... «Непонятно, кому вы могли стать поперек дороги?» «Ей-богу, вот уж никогда бы не подумал, что в один прекрасный день заимею таких страшных врагов!» «А вы случайно...» «Я ведь немного знаю неаполитанцев. Может, вы между нами, скажем, делали авансы какой-нибудь очаровательной крошки...» А у нее оказался ревнивый жених, а? Никогда в жизни я женатый человек. А тоже мне причина, ухмыльнулся хозяин. У меня семья. Ну и что? Клянусь вам, что? Торчинини вдруг замолк, подумав о Терезе. Так в чем же вы клянетесь? Настаивал, не спуская с него глаз контоньера. Честно говоря, я немного шутил с этой крошкой Терезой, служанкой Гальфалина. Ах, значит, шутили. Только шутил и ничего больше, даю вам честное слово. Верю, верю. Луиджи принялся перетирать стаканы и, не прерывая работы, пробормотал. «У нас здесь говорят, хотя сами знаете, язык-то без костей, люди, они иногда такого наболтают, в общем, поговаривают, будто Дон Марчелло снюхался с этой Терезой». «С моей Терезой? Ну, в общем, с Терезой». Прошел даже такой слушок, будто эта парочка Дон Марчелло с Терезой «Имеет какое-то отношение к самоубийству Донны Софьи. Но, само собой, я за что купил, за то и продаю». Неужели Дон Марчелло был настолько ослеплен ревностью, чтобы решиться на такой отчаянный шаг? Не отдавая себе в этом отчета, Ромео сразу приосанился и подкрутил усы. Несмотря на все опасности... Он был поощен, что вызвал такую ревность у человека куда моложе него. «Ну, что?» — улыбнулся хозяин, разглядывая клиента сквозь полуопущенные веки. «Теперь это уже не кажется вам таким неправдоподобным, а?» «Бог мой!» «У нас здесь Бергама тоже не очень уважают, если кто-то крутится вокруг женщин, которых мы любим. Вот взять, к примеру, меня. Если бы я увидел, что кто-нибудь увивается вокруг моей покойной жены, да я бы шкуру с него спустил. Это так же верно, как то, что я стою здесь рядом с вами». И дабы подтвердить серьезность своих намерений, он показал нож, которым можно было бы без труда заколоть быка средних размеров. В сумерках, утопивших в голубоватой мгле древние камни, молчаливых свидетелей былого величия, торченение с озабоченным видом, торопливо шагал к дому Гольфалина. Он был до глубины души огорчен, и, что было для него особенно страшно, чувствовал себя всеобщим посмешищем. Разочарованию его не было конца. Подумать только, он-то воображал, будто чуть не простился с жизнью, потому что слишком приблизился к опасной истине. «А на самом деле, вот это да!» Мог бы отдать Богу душу по самой нелепой и смехотворной причине, которая только существует в этом мире. Месть влюбленного. но ну и ревнивцы же они, эти бергамцы. Единственной девушкой, с которой хоть как-то пытался флиртовать здесь Ромео, была Тереза. Из этого можно было с уверенностью заключить, что имя того, кто пытался с ним расправиться, Марчелло Гальфалина. Ему не терпелось с ним объясниться, Ромео заранее подбирал слова, готовясь доходчиво разъяснить пылкому любовнику, что не позволит безнаказанно посягать на жизнь своих сограждан вообще, И на жизнь конкретного Ромео Торчинини в частности. Но не успел Джульеттин муж переступить порог узкого коридора, как сразу же оказался в чьих-то крепких объятиях. Поначалу он ударился в панику, и в первый момент подумал было, что наступил его смертный час, отчего рубашка его сразу взмокла от холодного пота. Но потом очень быстро понял, что объятия эти вполне нежны и не несут в себе никакой опасности. И когда мозг, оправившись от мгновенного испуга, снова начал нормально функционировать, он услышал... Ласковый шепот. «Я боялась, Серафино, что ты снова уедешь и опять оставишь меня в одиночестве». Полоумная! Из груди Веронца вырвался глубокий вздох облегчения. Как бы она ему ни надоела, он все-таки предпочитал ее объятия тискам вздумавшего расправиться с ним ревнивца. Он осторожно отстранился. «Вы, Донна клелия, в такой час вам бы уже давно пора спокойно спать в своей постельке, а?» «Вот уже много лет, как я совсем не сплю. Да и как мне было спать, Серафину, когда я дни и ночи ждала твоего возвращения?» «Макке, вы же видите, что я здесь!» «Да, это правда. Что-то подсказывает мне, что теперь ты вернулся навсегда. И очень скоро мы будем с тобой счастливы в мантуе». В этот момент пространство перед входной дверью озарил яркий свет. Это Тереза нажала на выключатель. Потом она стремительно приблизилась к странной паре. «Будьте же благоразумны, Донна Клелия, вас уже ждут за столом, суп остынет!» Она обратилась к Торчинине. «Вы уж, пожалуйста, извините, сеньор профессор!» Наш Веронец беззаботно помахал рукой, показывая, что все это не имеет ни малейшего значения. «Ну же, пошли, Донна Клелия!» — осторожно взяла старушку за плечо служанка. И когда Тереза уже уводила ее прочь, она обернулась и успела бросить Рому его. Пора решаться, Серафино. Не забудь, что мне уже скоро двадцать восемь самое время начать жить по-настоящему. Ты согласен, Серафино? Взволнованный этой последней репликой, Убедительней всего доказывающий насколько эта старушка жила в нереальном, выдуманном мире, неисправимо сентиментальный муж Джульетты вконец умилился при мысли, что эта женщина, годящаяся ему в бабушке, остановила время ради былой любви. Однако, прежде чем две женщины исчезли из глаз, Он успел попросить Терезу передать Дону Марчелла, что он был бы рад поговорить с ним, как только тот закончит ужинать. Оказавшись, наконец, у себя в комнате, утомленный богатым событиями днем, Ромео растянулся на кровати и почти тут же крепко заснул. Из недолгого сна его вырвал негромкий стук в дверь комнаты. Он мгновенно вскочил на ноги и, открыв дверь, обнаружил на пороге Марчелла гольфалина «Я слышал, сеньор, вы хотели со мной поговорить?» Все с тем же мрачным видом поинтересовался пришедший. «Да, действительно, прошу вас, присядьте». Дон Марчелло тут же повиновался. Торчанин не закрыл дверь, потом с решительным видом встал перед гостем. «Ну и что? Вы довольны собой?» «Не понял». «Напрасно прикидываетесь, этот номер у вас все равно не пройдет». «Маке, что вам от меня надо?» «И вам не стыдно ревновать к человеку моего возраста?» «Ревновать?» Вытаращил на него глаза Марчелло. «Неужели вы могли подумать, будто я питаю какие-то дурные намерения в отношении Терезы?» «Я? Вы?» И Дон Марчелло громко расхохотался, чем сразу же глубоко разочаровал торчинине. «Если вы действительно не ревнуете, почему же тогда вы сегодня дважды пытались меня убить?» «Вы что, совсем свихнулись?» «Не надо, Тон Марчелло, не считайте, будто вы умнее всех!» «Послушайте, сеньор профессор, вы уже начинаете мне надоедать!» «Поверьте, я очень сожалею, но если вы не представите мне удовлетворительных объяснений, нам с вами придется вместе навестить комиссара Чеппо». «Это по какому же поводу?» «Вы что, считаете, что покушение на жизнь ближнего – недостаточно серьезный повод, чтобы обратиться к комиссару полиции?» «Слов нет». Повод вполне достаточный, однако я нахожу, что профессорское звание не дает вам права на шутки столь дурного тона, особенно в доме, где сейчас траур. Я попросил бы вас, тут Марчелла, избавить меня от вашей притворной скорби, бесполезно убеждать меня, будто вы и вправду убиты горем. Ведь смерть тонны Софьи вас вполне устраивает. Я бы даже сказал, слишком устраивает. Так что не надо изображать передо мной убитого горем супруга. Теперь у вас развязаны руки. Она не будет больше стоять между вами и вашей любовницей. Ваше счастье! сжав кулаки, прошипел младший Гольфалина. Что сейчас не время поднимать в доме скандал? «Не то у меня просто руки чешутся набить вам физиономию!» «Вот так вы мне нравитесь куда больше, по крайней мере, естественно, а вся эта напускная скорбь вам совершенно не к лицу!» Дону Марчелла явно стоило больших усилий взять себя в руки. «Но я и понятия не имею, о чем вы говорите! Какие-то покушения...» И Тереза вовсе не моя любовница. Мы любим друг друга, что правда, то правда. Но не более того. Расскажите это кому-нибудь другому. Сожалею, что вы мне не верите, но в сущности это не имеет никакого значения. Моя личная жизнь не касается никого, кроме меня самого. И тех, кто может оказаться жертвой ваших страстей, как я, например». «Это что у вас, навязчивая идея?» – пожал плечами молодой человек. «Но ведь не приснилось же мне, когда кто-то стрелял в меня у паперти церкви Санта-Мария-Маджоре, а потом последовал за мной внутрь церкви, а?» «Не понимаю, почему вы так настаиваете, что это был именно я?» «Потому что вы единственный, у кого есть причины желать моей смерти». «Уж не ревность ли?» «Именно ревность!» Дон Марчелло немного помолчал, потом тихо поинтересовался. «Скажите, сеньор профессор, вы иногда смотрите на себя в зеркало?» «Странный вопрос, и к тому же довольно бесцеремонный, не находите?» «Так вот, если бы вы хладнокровно изучили свое изображение, то сразу поняли бы, что у пожилого господина с вашей внешностью нет ровно никаких шансов тронуть сердце девушки вроде Терезы. «А что вы такого особенного нашли в моей внешности?» «Да нет, ничего, даже дело не во внешности, а в том, как она соответствует времени. Что-то не пойму, к чему вы клоните». На вас посмотреть такое впечатление, будто вы только что вышли после аудиенции при дворе короля Виктория Эммануэля, это к году в 1910. -м. Ромео ни на секунду даже в голову не пришло, что Марчелла может говорить совершенно искренне. Эти дурацкие выдумки, ухмыльнулся он. Лучше любых признаний выдают вашу безрассудную ревность. Я и не собирался ни в чем вас убеждать. А теперь вернемся к теме нашего разговора. Я никогда не покушался и впредь не имею ни малейших намерений покушаться на вашу жизнь. Вы можете сколько души угодно строить глазки Терезе. Мне это совершенно безразлично. «Мы не любовники, но очень любим друг друга, и я надеюсь на ней жениться. С Софьей у нас все равно никогда не ладилось. Она только и умела, что целыми днями хныкать и жаловаться на свою судьбу». «А может, у нее были основания?» «Возможно». Дон Марчелло поднялся. «Если это все, что вы хотели мне сказать, то позвольте откланяться». «Еще одну минуту. Скажите, тело Донны Софьи уже привезли назад?» «Нет, этот кретин-комиссар настоял на вскрытии. Завтра утром нам привезут ее назад. Похороны послезавтра. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Уже направляясь к двери, молодой Гальфалина вдруг резко обернулся. «Скажите мне, сеньор-профессор, Если эта история с покушением не плод вашего воображения, с чего бы это кому-то желать вашей смерти? Ведь обычно профессора археологии никому особенно не мешают, а? Понятия не имею. А вот в этом-то, сеньор, я совсем не уверен». Прислушиваясь к удалявшимся шагам позднего гостя, Ромео подумал – что начинает вызывать слишком много любопытства и что вряд ли ему еще долго удастся скрывать свое настоящее имя и профессию. Надо как можно скорее добиться результатов. В глубине души он даже был рад, что мотивом покушения оказалась вовсе не ревность, и это доказывало, что он действительно близок к цели. Вся беда в том что кому-то показалось, будто он гораздо ближе к истине, чем это было на самом деле. Надо попытаться хорошенько вспомнить все, что он делал с момента появления в Бергама. Может, тогда он догадается, у кого мог вызвать подозрение. Завернувшись в халат, Веронец уже приготовился было лечь в постель, когда за дверью вдруг послышалась какая-то возня. Он поспешил к двери, открыл ее и обнаружил на пороге Терезу, которая пыталась увести донну клелию. Что здесь опять происходит? Она рвалась к вам в комнату, призналась смущенная служанка. Хорошо, что мне удалось вовремя ее остановить. Ну, пошли, донна клелия, прошу вас, вам уже давно пора спать. «Вот видишь, Серафину, захныкала старушка. «Они всегда сильнее. Делают все, чтобы нас разлучить. Защити меня, Серафино!» «Никто не сможет помешать нам вырваться отсюда», – проговорил торчинине, положив руку на старушке на плечо. «И счастливо зажить вдвоем в мантуе, но для этого надо набраться сил». Так что идите, отдыхайте, донна клелия, я позабочусь о вас. Она с каким-то исступленным восторгом слушала сладкую ложь моего. Ну что ему еще оставалось делать в такой ситуации? Я уже достаточно взрослая, вырвалась донна Клелия из цепких рук Терезы, чтобы самостоятельно дойти до своей комнаты и не позволю всякой прислуге вот так хватать меня руками. Она присела перед Торчинини в глубоком реверансе и нежно шепнула «До скорой встречи, любимый!» И какую-то не по возрасту легкой походкой устремилась прочь от почему-то пристыженного Веронца и служанки. И давно это с ней. Во всяком случае, я ее другой не знала. А почему ее не отправят в клинику?» Они не хотят, чтобы об этом стало известно, боятся огласки. Понятно. Тереза, я хотел бы с вами поговорить. Буквально одну минутку попросил он, увлекая девушку к себе в комнату. Я только что беседовал с Доном Марчелла. Он утверждает, что вы не любовники, но любите друг друга. Это правда, проговорила она, посмотрев ему прямо в глаза. И когда же это вы в него влюбились? Почти сразу же, как пришла в этот дом. А как же Донна София, Она всегда ненавидела его, как и все семейство. Почему? Этого я не знаю. А после ее смерти вы не пытались понять, почему она это сделала? Конечно, пыталась. И к чему же вы пришли? Я думаю, мне так кажется что она была влюблена в нашего постояльца, этого Альберта Фонтегу. Может, даже они собирались вместе куда-нибудь, кто знает. Должно быть, эта смерть была для нее очень тяжелым ударом. Настолько тяжелым, чтобы довести ее до самоубийства? А почему бы и нет? Вполне искренне проговорила Тереза. А кто это приходил за вещами вашего постояльца? «Я его не знаю. Никогда его раньше не видела. Думаю, он не из наших краев. Наверное, какой-то приезжий». «А не могли бы вы мне его описать?» Портрет, который бегло набросала ему служанка, ровно ничего не дал полицейскому. Он мог подойти кому угодно. «А этот Фонтега, как он выглядел?» «Такой высокий парень, худой». Довольно смазливый на вид. Знаете, они с Донной Софьей очень подходили друг к другу. Он тоже все время выглядел каким-то несчастным. А как случилось, что он попал к вам в дом? Насколько мне помнится, так же, как и вы. Но ведь я пришел сюда по рекомендации Дона Джованни. А он, по-моему, он как-то говорил мне, Будто его послал сюда хозяин бачка меланхолическая сирена. И вот тут-то у Торчинини вдруг появилось ощущение, что он наконец-то близок к цели. Рассыпаясь в благодарностях, он порывисто обнял Терезу. «Что это с вами, сеньор-профессор?» — отпрянула слегка удивленная девушка. «Ах, девочка моя, вы сами не знаете, что вы для меня сделали. У меня даже сразу весь сон прошел. И я знаю, что не засну, пока не поговорю с этим симпатичным Луиджи Кантоньерой. «Мак, почему вы так интересуетесь этим Фонтегой?» «Скажем, это мой маленький секрет, который я вам открою, когда придет время».